Глава вторая. Из своего купе я смотрела на пустой перрон. Где все пассажиры и проводники? Никого не было. Только Тиррелл махал мне рукой на прощание. А когда поезд тронулся, он скрылся в кэбе и уехал. Я села на нижнюю полку, прижимая к себе единственное, что со мной осталось. Мою сумку. Ее содержимое не поможет мне выжить в чужом городе. Так что оставалось только надеяться на добросовестность организации. Купе оказалось миленькое. Мягкий матрас на кровати, откидной деревянный столик и лампа. Чистое постельное белье уже было здесь, так что мне не пришлось ждать, когда его принесут. Я застелила кровать и легла на нее прямо в одежде, только сапоги скинула. Как заснула? Не помню. А проснулась, когда громкоговоритель оповестил, что поезд прибыл в Кавентр. Услышав название станции, я похолодела. Вот и все. Я на месте. Что ждет меня здесь? Каким будет мой новый дом? А соседи? Подружимся ли мы? Из вагона я вышла одна. Даже обернулась и подождала, не появится ли кто-то еще. Но двери закрылись, и поезд покатился в обратном направлении. Будто и не поезд вовсе, а наемный кэп. Дрожащими от волнения руками вытащила карту города и всмотрелась в нее. Тирал красным фломастером отметил все нужные повороты. Прочертил ровную линию через кладбище и кружком обвел дом. Порыв ледяного ветра появился внезапно, рванул карту из моих слабых пальцев и унес в деревья. «Эй!» возмущенно крикнула я и бросилась догонять единственную вещь, которая поможет мне найти жилье. «Черт, черт, черт!» Карта лениво кружилась в воздухе. Высоко. Слишком высоко над землей, чтобы я смогла ее достать. Уныло я смотрела, как она опускается на сухую ветку, сломанную ветром, и цепляется за ее острый край. «Штоп тебя!» «Так, ладно. У меня еще есть листок с адресом дома. Можно ведь спросить у прохожих, так? А если прохожий попадется дружелюбный, то еще и проводит». Я двинулась в сторону симпатичного кладбища. Странное словосочетание, согласна. Но местные захоронения и впрямь были такими аккуратными, что нельзя было ими не любоваться. Впрочем, мне сейчас недолюбование могилками». Обед и ужин, выданные мне тиралом, я не съела. Проспала все десять часов пути. Замерзла, устала и очень хотелось в уборную. Так что я почти бежала по ровненькой, аккуратной тропе, ведущей на центральную улицу города. Куталась в пальто и мысленно страдала. В Кавентре погода оказалась куда хуже, чем в Лестене. А я вовсе не была готова к снижению температуры. На мне тонкое шерстяное платье, облезлые сапоги, легкое пальто шарф, который никакой согревающей функции не выполнял. Красоту городка почти не замечала, только пару раз восхищенно вздохнула, когда поняла, что весь город утопает в деревьях и кустарниках. Листья еще не все облетели, и красно-рыжие улочки со старинными каменными домами казались сказочными. Интересно, а каково здесь летом, когда все вокруг цветет и благоухает? Надеюсь, до лета мне тут жить не придется, но обязательно приеду в Ковентр в отпуск». Я мчалась по дороге и на ходу оглядывалась по сторонам. Город словно вымер. Ни одного человека. У кого спросить, куда мне идти? Остановилась, чтобы отдышаться. Нашла взглядом табличку с названием улицы на ближайшем здании и довольно кивнула. Улица бассейная, как раз та, что мне нужна. Мой дом располагался на бассейной. Впереди мелькнула человеческая фигура. От радости я в три прыжка достигла незнакомца и схватила его за рука в дубленке, заледеневшими пальцами. Старику на вид было лет семьдесят, или чуть больше. Выглядел он, правда, на все двести. Сухонький и сморщенный, трясся на ветру, как осенний лист. Да и землистый оттенок лица выдавал преклонный возраст. Его выцветшие глаза уставились на меня, как на пустое место. «О, простите!» Я отдернула руку, и, дабы сгладить неловкость, зачем-то потрепала незнакомца по руке. «Мне нужна ваша помощь. Я жутко замерзла и спешу домой, но боюсь, что не смогу найти его сама. «Приезжая?» — прохрипел старик. «Все вы новенькие, заселяетесь в один и тот же дом, что стоит на окраине. бассейная улица, дом номер три?» Я ошарашенно кивнула. он туда идите!» — махнула рукой в сторону возвышающегося над остальными домами огромного строения. «Это не...» «Не школа или что-то вроде того?» — уточнила я, понимая, что мой домик размером с рыцарский замок. «Не школа. Дом сдают, что ли? Не знаю я. Да только такие, как вы, частенько в него заселяются, а потом убегают, сверкая пятками». Старик фыркнул и покачал головой, потеряв ко мне всякий интерес. Он скрылся в ветхом доме, у которого я его и поймала. Что ж, сумма, которую я должна буду заплатить за работу агентства, вполне оправдывается тем, что жить я буду в замке. Ладно, ладно, не в замке. Но в таком доме я со своим фиктивным мужем и впрямь могу неделями не пересекаться. Тирл при желании может отправить ко мне хоть пятерых мужей, и все равно я буду чувствовать себя одинокой. Мой новый дом был окружен садом. В нем росли вечно зеленые ели и кустарники, заснувшие на зиму лиственницы и голые тополя. Желтые и красные листья толстым одеялом укрывали тропинку от ворот до главного входа в дом. Ворота я отворила беспрепятственно, а вот ключ от дома мне следовало найти под треугольным камнем на лестнице, — так сказал Тирол. Я прошествовала по тропинке, шелестя опавшими листьями и вдыхая умопомрачительный запах приближающейся зимы, который в этом саду чувствовался особенно ярко. Ключ, спрятанный под камнем, весил не меньше фунта. Мне пришлось приложить усилие, чтобы вставить его в заржавевшую замочную скважину и повернуть. Тяжелая массивная дверь легко поддалась и со скрипом отворилась. Я замерла на пороге, осторожно заглядывая внутрь. Сердце забилось от восторга. Холл оказался просторным и светлым, а не мрачным и затянутым паутиной, как я себе представляла. Почему-то думала, что в таких огромных старинных домах Комнаты обязательно завалены хламом, повсюду бегают крысы, а с потолка свисают полотна паутины. Мне понадобилось какое-то время, чтобы свыкнуться с мыслью, где я теперь буду жить. Всю свою жизнь я провела в крошечной квартире, в которой помимо кухни и ванной была всего одна комната. Я жила в ней с родителями, пока они не погибли. Потом вышла замуж, и супруг переехал ко мне. Всю квартиру я могла обойти за десять шагов, пять до ванной и еще пять до кухни. Здесь же, в один только холл, поместилась бы пара квартир, как моя. Я закрыла дверь, но не стала запирать ее на засов. Держа сумочку перед собой, тихонько прокралась к длинной лестнице, ведущей наверх. Заглянула в темноту еще до того, как шагнула на первую ступеньку. В воздухе плавал едва уловимый запах сырости и плесени, но я только отмахнулась. Привыкну. Навести порядок во всем доме я все равно не могу, он слишком большой. Мои шаги гулко отдавались в пустоте помещений. Почему я решила первым делом прогуляться по второму этажу, не знаю. Но не зря. То, что я там увидела, поразило меня с первого мгновения. Широкий коридор вмещал в себя десятки дверей. Три поворота, несколько выходов в башню и на галерею. При желании мы с моим фиктивным мужем могли бы занять по башне на каждого. И до конца договора не видится. Наверное, так и поступим. Ему, я уверена, тоже претит мысль играть в «Молодоженов». Довольно быстро я устала заглядывать во все комнаты подряд и сдалась на пятом кабинете. Кому вообще могло понадобиться пять кабинетов? Впрочем, неважно. Для себя я выбрала один. Самый уютный из всех. Мне он не нужен. Но вдруг я захочу вернуться к работе журналиста. Не лишним будет разузнать о жизни в Кавентере, написать парочку душещипательных статей и опубликовать их по возвращении домой. Спальню выбрала первую попавшуюся, и потом оказалось, что она была самой комфортной. В ней не продувалось окно, а кровать не скрипела. Утопленная в нише, кровать выглядела свежей и чистой, да и качественное постельное белье, будто только-только сняли с сушильной веревки. Стены. Вот что меня поразило, так это облезлые стены. С них сыпалась штукатурка, оголяя грубые камни. Известь покрывала пол, мыть придется не один раз. Сколько лет этому дому, раз он в таком убогом состоянии? По холлу и не сказать было, что дому требуется ремонт. Жилище встречалось свеженькой современной отделкой, но чем глубже проходишь, тем хуже интерьер. В своей спальне я бросила сумку на кровать и, с трудом найдя в себе силы, вернулась на первый этаж. Здесь помимо кладовых, постирочных, комнат для прислуги обнаружилась очаровательная кухня. Я так и застыла на пороге с открытым от удивления ртом, И даже облезлые стены не бросались в глаза. Настолько гармонично в это помещение вписывалась современная мебель и техника. Новенькая плита, холодильный шкаф, раковина и даже стиральная машинка. Последней я обрадовалась как родной. У меня такой роскоши никогда не было, но я всегда о ней мечтала. Это что же, мне больше не придется стирать руки в кровь в попытке вывести очередное пятно с одежды? Широкое окно открывало отличный обзор на внутренний двор. Я умельно сложила ладони на груди, с лёгкостью прощаясь с почти тремя тысячами фунтов. Мало того, что они помогли мне скрыться от преследователя, так ещё и подарили кусочек роскошной жизни. Просторная гостиная с камином, старой, но добротной мебелью и пушистым ковром окончательно убедила меня в правоте моих первых впечатлений. Этот дом был по-настоящему сказочным. Но порядок я наведу. В конце концов, жить мне здесь ещё очень долго. Так я думала остаток дня. После того, как за раз умяла обед и ужин и, раздевшись до гола, забралась под пушистое одеяло, поблагодарила рекламный баннер напротив отдела полиции. И если бы не он, кто знает, где бы я сейчас была. Возможно, плавала мертвенькая в канале. Глухой стук в входной двери донесся до меня едва слышно. Я распахнула глаза и села на постели. Нужно было запереть дверь на засов. Оделась молниеносно. Бегом преодолела коридор, ведущий к лестнице, и замерла наверху, осторожно выглядывая вниз. На пороге стояла старушка со стеклянным взглядом. Она толкала дверь, пыталась переступить через порог, но что-то удерживало ее и не пускало внутрь. Дверь в это время захлопывалась, но старушка вновь толкала ее ладонями, и все повторялось. Я расслабленно выдохнула. Дом защищен амулетом от непрошенных гостей. Вот оно что! А этот волк и зайцы впрямь не экономит на безопасности своих клиентов. «Добрый день!» — поздоровалась я с улыбкой, быстро сбегая по ступенькам. Старушка была примерно того же неопределенного возраста, что и незнакомец, который помог мне найти дом. Она улыбнулась, обнажая беззубый рот. Сухонькой ручкой приветственно махнула и проскрепела. «Давненько приехала-то, милая!» «Пару часов назад. А вы?» «А я, Флим, Элсон!» Живу в соседнем доме, в том, что с белыми ставнями. Познакомиться зашла. Старушка зыркнула поверх моего плеча, как-то слишком уж заинтересованно. Впрочем, старушки все очень любопытные. Ничего удивительного. Мне в руки сунули тарелку с чем-то дурно пахнущим, накрытую видавшим виды кухонным полотенцем. Угощайся, милая. Пирожки сама пекла сегодня утром. Благодарю. Я замешкалась, не зная, пригласить ли Флим внутрь. Усталость пересилила желание выглядеть гостеприимной, и я виновато произнесла. «Вы простите, я только с дороги и хотела бы отдохнуть, но я обязательно приду к вам, верну тарелку». Старушка промолчала, только продолжала сверлить меня взглядом и улыбаться беззубым ртом. По моей спине пробежали мурашки, не весть откуда взявшиеся. Обычная старушка, даже дружелюбная. Но отчего-то ее пустой взгляд вызывал в моей душе легкую панику. Я закрыла дверь, попрощавшись, и только когда тяжёлое полотно разделило меня и Флим, свободно вздохнула. «Так, ладно, дверь закрывать всё равно не стану. Мало ли, когда приедет мой фиктивный муж. Пусть войдёт самостоятельно, мне нет смысла бегать туда-сюда. Ну а амулет защитит от воришек и странных гостей. Можно спать спокойно». Тарелку я отнесла на кухню, так и не решившись посмотреть, чем меня угостили. Береженого Бог бережет, как говорила моя мама, и принимать еду из рук незнакомцев не следует. но ну, а раз уж приняла, то просто ее не есть. Своего ненастоящего мужа я надеялась не увидеть еще хотя бы неделю, но организация «Волк и Заяц» и впрямь была очень уж известной в Лестоне, так что уже на следующее утро, когда я спокойно завтракала на кухне тем, что отыскала в шкафах, в холле раздались шаги.